Главное не выпускать из-под контроля, потому что человек, который все время хочет нравиться и распускает хвост, ежеминутно вызывает только смех, ничего более. Хотя иногда юмор гораздо эффективнее помогает сократить дистанцию между тобой и женщиной, которую ты добиваешься, чем торжественность и высокопарность, при условии, что правильно выбран объект. По-вашему, Казанова обладал недюжинным чувством юмора? Мне кажется, непременно. Во всяком случае, мой старинный друг, которого я с полным на то основанием считаю Казановой, весьма остроумен. Он такой, знаете, стрелок по площадям. Может обаять практически любую женщину мгновенно. Я сам видел неоднократно, как он это делает, знакомиться с барышней, минут пять-десять с ней беседует, потом приглашает к себе домой послушать музыку, и она соглашается. В юности я ему страшно завидовал, поскольку у меня с завоеванием дам в то время были проблемы. Я стеснялся, мне долго казалось, что, не представляя интереса для женщин, а он с 17-18 лет брал крепости уверенно и напористо. Причем тексты поведения его были всегда одинаковыми, как будто включал запись и на штурм баррикад. Я знаю, на что ловился прекрасный пол. На мощный поток мужской силы не в банальном физиологическом понимании, а в смысле настоящей мужской энергии. Когда это мужчине есть, неважно, что он несет, пускай даже плетет полную ерунду. Повторяю, в молодости завидовал своему другу, у меня так не получалось. Сейчас уже не завидуете? Нет, потому что мои комплексы давно исчезли. С опытом мужские страхи на тему, смогу ли я уложить ее в койку и как буду при этом выглядеть, Уменьшаются в юности, соблазняя женщину. Ты стараешься мужественно расправить плечи, благородно насупить брови, выпитить грудь колесом, при этом мучаешься сомнениями на предмет собственной сексуальной привлекательности. Сегодня я не комплексую, так как знаю, интересно поговорить с дамой, сумею всегда. Удержать ее внимание мне по силам. Что касается постели, то количество ожидаемых неудач, которых ты боишься, с опытом сводится к минимуму. И когда ты понимаешь, что все не так страшно, комплексы исчезают. Это как раз тот случай, когда отсутствие неудачи уже удача. Юра, а скажите, зачем некоторые мужчины ведут список своих сексуальных побед? Я думал, над этим, поскольку знаю таких мужчин. Сам никогда учетными документами не занимался. По-моему, записывать подобное ужасно унизительно. До конца я так и не разобрался, зачем мужики ведут списки. По-моему, это вид самоутверждения, коллекционирования. Другого объяснения не нахожу. Что самое обидное вам приходилось выслушивать от женщин? Бог миловал. Ничего особенно оскорбительного в свой адрес я отдам не слышал. Или, скорее всего, слышал, но не слушал. Одна фраза врезалась в память. Однажды моя подружка сказала, какой ты манерный. Понимаете, я ведь Долгое время диссонировал с бытовой стилистикой окружающей среды. С детства я привык, что дедушка постоянно ходит дома в галстуке, что к завтраку, обеду и ужину стол застилается скатертью и так далее. И думал, что так и надо, что все так живут. А потом выходил на улицу и ощущал себя немножко иностранцем. Ну, с потомками репатриантов, с детьми... Недорезанных, так бывает. Ситуация свой, чужой. И вот мои...